Глава 12. Немного позже он женился на Юнии Клавдилле, дочери Марка Силана, одного из знатнейших римлян. Затем он был назначен Авгуром на место своего брата Друза, но еще до посвящения возведен в Сан-Понтифика. Это было важным знаком признания его родственных чувств и душевных задатков. Дом Тиберия уже лишен был всякой иной опоры. Сиян вскоре был заподозрен и уничтожен как враг Отечества, и Гай все больше и больше получал надежду на наследство. Чтобы еще крепче утвердиться в ней, он после того, как июня умерла в родах, обольстил Энню Невию, жену Макрона, стоявшего во главе претарианских когорт. Ей он обещал, что женится на ней, когда достигнет власти, и дал в этом клятву и расписку. Примечание под Тациту Макрон сам подстроил связь Каллигула со своей женой, чтобы крепче держать его в руках. Через нее он вкрался в доверие к Макрону и тогда, как полагают некоторые, извел Тиберия отравой. Умирающий еще дышал, когда Гай велел снять у него перстень. Казалось, что он сопротивлялся. Тогда Гай приказал накрыть его подушкой и своими руками стиснул ему горло. А вольно отпущенника, который вскрикнул при виде этого злодейства, тут же отправил на крест». И это не лишено правдоподобия. Некоторые передают, что он сам похвалялся, если не совершенным, то задуманным преступлением. Неизменно гордясь своими родственными чувствами, он говорил, что вошел однажды с кинжалом в спальню к спящему Тиберию, чтобы отомстить за гибель матери и братьев, но почувствовал жалость, отбросил клинок и ушел. Тиберий об этом знал, но не посмел ни преследовать, — не наказывать его.